Известно даже имя скифского царя тех времен. Его звали Мадием. При нем скифы настолько усилились, что дошли в своих набегах до Египта и до смерти напугали египтян. Геродот пишет, что фараон Псаметих, выйдя им навстречу с дарами и просьбами, убедил их далее не продвигаться. Но прошло еще несколько лет, и скифы вновь изменили сторону и вместе с медийцами захватили Неневию. Славно они там пограбили и поубивали. В конце концов, скифы там всем надоели, что у народы Ближнего Востока мечтали о том, как бы избавиться от опасных кочевников. Выход нашел медийский царь Кеаксар. Он предложил скифам сказочные подарки, если они помогут ему в войне. Скифы заинтересовались таким предложением и согласились поехать к нему в столицу на переговоры. Но так как скифские вожди друг другу тоже не доверяли и жаждали даров, то никто не захотел оставаться в своём лагере. Поехали все, тем более, что там можно было хорошо покушать и выпить. Когда мертвецкие пьяные скифские вожди отвалились от стола, Кеаксар отдал своим воинам приказ зарезать во сне всех скифов. И тут же... Медийские войска вышли в поход и вскоре достигли лагеря скифов, которые спали, ни о чём не подозревая. Множество скифов погибло в тот день. Командовать ими было некому, все вожди были убиты. И Геродот пишет. Таким образом медийцы спасли своё царство и овладели теми землями, которыми владели прежде до прихода скифов. Подводя итог истории походов скифов на юг, Геродот так описывал их роль в поведении. Скифы владычествовали на Азией в течение 28 лет и всё опустошали своим буйством и излишествами. Они взимали с каждого дань, но кроме дани совершали набеги и грабили, отнимая всё, чем владели народы. Это всё слова, а доказательства? Доказательства тоже нашлись. Ученым известно, каким было вооружение скифов, например, какими были наконечники их стрел, с другими не спутаешь. Так вот, при раскопках разных городов были найдены наконечники скифских стрел. Они везде, и в щелях между камнями, и на улицах индийских и армянских городов. Скифы не нуждались в письменности, не жаловали города, не знали границ и не заботились об истории. Может, и прав был Александр Блок, присоединяясь к тем, кто полагал скифов предками славян и приписывал славянам бесшабашность, презрение к порядку и науке. Мы не виноваты. Это в нас вложили скифы. Предки не предки, но какая-то доля скифской крови в нас, конечно же, течёт. Ведь народы не пропадают бесследно, они растворяются в других народах, то в победителях, то в побеждённых. Пограбив и повоевав на юге вплоть до долины Нила, скифы вернулись домой на рубеже шестого века до нашей эры. Но тут, как уверяет Геродот, им пришлось снова вступить в отчаянную войну. Оказывается, жены скифов, которых они не взяли с собой на войну, соскучились по мужчинам и стали дружить с рабами. А когда мужья вернулись, промотав по пути добычу и принеся с собой лишь хвастливые рассказы о прошлых победах, то жены не захотели расставаться с новыми мужьями. Победа далась скифам с большим трудом. А Жены покорились. Но тут появилась новая напасть — персы. Для персов главным врагом были не скифы, а греки. Но для того, чтобы победить греков, Дарий решил сначала победить скифов, которые снабжали греков пшеницей. «Не будет пшеницы, греки изголодаются и сдадутся на милость персидского победителя». Пшеницу сеяли и косили не сами скифы, а покоренные ими племена, что жили в южных степях и кормили бравых воинов. Дарий перешел через Босфор по мосту, построенному греческим инженером Мандраклесом, миновал территорию нынешней Болгарии, затем вторгся в степи теперешней Украины. Но скифы не спешили воевать с могучим Дарием. Ведь они, как казаки в русской армии, были хороши для быстрых набегов, а в открытом бою с организованной дисциплинированной армией их ждало неминуемое поражение. Поэтому скифы откатывались на север, а громоздкая персидская армия мрачно продвигалась им вслед. Обиженный таким нежеланием сразиться, Дарий забрасывал скифов оскорбительными письмами, а те отвечали так. «У нас, скифов, нет ни городов. Не пашин, чтобы спешить на бой с вами.